Глава двадцать Женщина привела меня к невзрачному серому зданию, сложенному из грубо отёсанного камня, и ушла, не попрощавшись. Окна дома были заколочены обожжёнными досками, а вместо крыльца – перевёрнутое вверх дном ведро. То, что это издательство едва держится на плаву, стало понятно сразу. Поэтому во мне окрепла уверенность в том, что мне не откажут в просьбе напечатать кучу листовок. Я и в дверь постучать не успела, как она открылась, и на пороге появился забавный мужичок с волосами, собранными в хвостик на затылке. Он был одет в старенький шерстяной костюм, у брюк одна штанина оказалась короче другой, а пиджак застегнут на одну из пяти пуговиц, и то неровно. «Добрый день, госпожа!» «Алиса, здравствуйте!» – приветственно улыбнулась. Хозяин издательства вызывал во мне приятные эмоции. «Я Гейсер. Вы по объявлению?» «Думаю, что нет. Жаль, но проходите, проходите». Внутри помещения оказалось на удивление светло, благодаря тому, что в потолке зияла огромная дыра, через которую поступал солнечный свет. У стены стоял хлипкий рабочий стол, сколоченный из тонких досок, и табурет. Имеющиеся книги лежали стопкой в углу комнаты, стеллажей в издательстве не было. «Здание требует ремонта, на который денег нет», – развел руками гейсер. «Собственно, я пришла сделать заказ, если это возможно». Мне нужны 50 листов с рекламой моей кофейни. Мужичок задумчиво почесал подбородок. 50 вряд ли получится. Бумаги осталось на дне упаковки. Листов 20 от силы. А если докупить? А вы внесете предоплату? Если так будет нужно. Тогда пишите. Гейсер вытащил из коробки, стоящей под столом, Чистый лист бумаги и карандаш. «Что писать?» «Рекламный слоган». Я села на единственный табурет, предварительно спросив разрешения, и закусила кончик карандаша. О рекламном слогане что-то не подумала, а надо было. Просто ужас, какая я неорганизованная, а еще какую-то кофейню собралась открывать. Сладости, которых вы никогда не пробовали. Эклеры, пирожные, торты и печенья по секретным рецептам путешественника. Ложь? Лишь отчасти. Рецепты и впрямь из другого мира, но сообщать об этом, конечно же, не стоит. Я оставила все как есть, дописав адрес дома, и отдала листок журналисту. «Правда, что ли?» Мужичок вытращил глаза, прочитав написанное. «Абсолютное. Приходите через недельку и убедитесь сами. Таких пирогов и тортов, которые я готовлю, вы нигде не видели». «Самоуверенно», – хмыкнул он. Я усмехнулась. «Судя по тому, что мне рассказал Антер о местных кондитерах, я и впрямь буду продавать эксклюзивные сладости». Как бы это ни повлекло за собой проблем? Ну, об этом я в тот момент не думала. За работу Гейсер взял с меня 30 медиков. В качестве предоплаты просил всего 10, но я отдала полную сумму. Была, конечно, вероятность, что мужчина просто не выполнит работу, но оставит деньги себе, но я почему-то верила. Хороший он и взгляд добрый, а я привыкла людям верить. «Приходите завтра, будет готово». «Так скоро?» «Я обязательно успею». Счастливо улыбаясь, Гейсер прижимал к груди мешочек с монетами. Мне даже стало жаль его, совсем немного. А еще подумала, как было бы хорошо, если бы вместо серого волка напротив меня был любознательный лис Гейсера. Ну и название у них, конечно. Важное на сегодня дело было сделано, и с чувством полного удовлетворения я вышла в город. Монеты в мешочке приятно оттягивали руку, так что решила чуть-чуть потратиться на мелкие приятности. Всегда любила купить какую-нибудь красивую полезную вещицу для дома. И пусть бабушка часто говорила, что очередная вазочка или шкатулочка – лишь пустая трата денег, но я точно знала, что это не так. Красивые вещички поднимают настроение, а когда настроение хорошее, то и жить становится веселее и проще. Улица, состоящая сплошь из магазинчиков, оказалась совсем рядом. Здесь тоже бродили торговцы с лотками, но они были мне не интересны. В первой лавке, в которую я направилась, продавались всякие полезности для кухни. Над дверью звякнул колокольчик, нарушив тишину в помещении переливчатым звоном. Из-за стойки показалась кудрявая головка девочки лет восьми. «Здравствуйте, дорогая гостья! Меня зовут Ди, и я помогу вам выбрать товар!» Я заулыбалась. Ребенок помогает маме. Это так мило! «А есть кто-то из взрослых?» «Да, но не сегодня». «Вы не подумайте, я все знаю и умею. Мама часто оставляет меня одну». Я вздохнула. То, что ребенок умеет считать, не сомневаюсь. Но почему ее мать не думает о том, что на лавку просто-напросто могут напасть грабители? А что, если девочки навредят? Вы хотите новую посуду или красивые занавески? Девчушка выскочила из-за стойки, и завертелась у высоких стеллажей с товарами. «Я хотела посмотреть все и купить то, что понравится. Поможешь?» «Значит, тарелочки!» Сознанием дела воскликнула малышка и поскакала к стеллажу, который стоял у стены напротив. Я рассмотрела все. Глиняные красивые кружки, тончайшие полупрозрачные занавески, кучу расписных стеклянных тарелок и даже серебряные вилки. Ничего из этого мне было не нужно, но я купила формы для выпекания. Круглые, прямоугольные, квадратные и овальные. Еще взяла две кисти для смазывания изделий и форм. Ворс у них был натуральным, по словам Ди, и это меня смутило. Но малышка с удивлением выслушала мой вопрос насчет пластиковых кисточек. Ясно, пластик в молоте еще не изобрели. Для продажи тортов на заказ мне понадобились и коробки для упаковывания десертов, которые, к счастью, нашлись в этой же лавке. На первое время взяла 20 коробок по 5 штук разного размера и 5 метров атласной ленты. Вскоре в корзине, которую мне принесла Ди, появились и чайные чашки, и два прозрачных заварочных чайника – для того, чтобы можно было подать чай гостям на стол. К ним же отправились салфетки, полотенчики, венчик, тарелочки. «С вас 20 серебряных монет, госпожа Алиса», – улыбнулась Ди. Я с обреченным вздохом рассчиталась и вышла на улицу. Корзина оказалась тяжелой, так что о походах в другие лавки и речи быть не могло. Немного подумав, поняла, что уйти пешком до дома будет тяжело, так что отправилась на поиски свободного экипажа. На площади происходило что-то странное. Здесь собралась толпа народа, все веселились, шумно переговаривались, а совсем юные девушки томно вздыхали, мечтательным взглядом окидывая столпившихся у башни с часами парней. «Это ведь первый бал за много лет!» Сквозь слезы кричала одна из девушек. Пожилая женщина, стоящая рядом с ней, пыталась ее успокоить. Говорила, что этот праздник не важен, но та не слушала. «Мама, как ты не понимаешь?» «Я все понимаю, дорогая, но тебе там делать нечего». «Почему? Праздник для всех!» Слышишь, мама, для всех. Милая, мы не сможем купить тебе платье, которое подойдет для Бала. Я заработаю сама, еще есть время. Женщина грустно улыбнулась дочке и, приобняв ее, чмокнула в лоб. Тебе нужно учиться, чтобы потом найти хорошую работу. Выйти замуж за богатого мужчину может лишь одна из сотни. «Вдруг не тебе выпадет такой шанс? Ты потратишь время и силы, и слушать ничего не желаю!» Девушка сбросила руки матери со своих плеч, зло скрипнуло зубами и, не говоря больше ни слова, скрылась в толпе. «Я была бы не я, если бы не подошла к этой женщине, чтобы выяснить, в чем дело». «Вы тоже из тех, кто верит в любовь бедной девушки и влиятельного аристократа?» Мне она тоже улыбнулась так, словно я слегка тронута умом. «Ни в коем случае, госпожа. Мне просто стало интересно, что за собрание тут». Я обвела свободной рукой площадь. «А, несколько минут назад гонец, присланный в наш город его величеством, объявил о Бале». который устраивает королева для молодых незамужних девушек всех сословий. Представляете? Ее величество иногда устраивает для богатых подобное шоу, но последнее было аж лет семь назад. Шоу? На бал приглашают всех. Вот и представьте, кто туда пойдет. Девочки, у которых нет ни единого шанса на выгодное замужество, Будут лишь смешить расфуфыренных аристократов. Брачный бал – не более чем шоу, но каждая верит в то, что на нее обратит внимание какой-нибудь граф. А что, такого быть не может? Не то чтобы мне было важно это знать, но любопытство оно такое. Мне в этом мире вообще все было интересно, и когда узнавала любую – Даже самую бесполезную информацию чувствовала себя настоящей жительницей Молота. Разумеется, нет. Правда, на последнем балу, куда были приглашены почти три сотни совершеннолетних дев, одна из них все же стала счастливой обладательницей обручального браслета. Амина, дочка местного гончара, привлекла внимание юного барона. Парню еще и пятнадцати нет, но они обручились, а поженились год назад, после того, как ему исполнилось двадцать. Из-за этой ситуации каждая девушка начала верить в то, что именно с ней может произойти что-то подобное. Ох, моя дочь последние семь лет грезила о выгодном, удачном браке. Но в этом году ей следовало поступать в академию. Девочке досталась магия от прабабушки. Такой шанс терять нельзя. А она, как услышала про бал, так голову потеряла. Если не поступит в этом году, то на следующий может уже и мест не быть. Академия ведь в столице, где и будет проходить бал. Так почему бы вашей дочери не отлучиться с учебы во дворец всего-то на один вечер? Да вы что? Женщина рассмеялась. К такому празднику нужна подготовка. Там и правила этикета необходимо выучить, и как правильно говорить, и как танцевать. Это все займет время, как раз до открытия брачного бала. А учиться она когда будет? Всю голову забьет глупостями вроде танцев. А когда он? Через два месяца. С первым днем зимы. Я поблагодарила женщину за интересную беседу и задумчивости потоптала через площадь. Бал для всех. Он ведь будет во дворце? А что если... «Нет, ни за что. Я же не настолько сумасшедшая, чтобы грабить королевскую библиотеку». В общем, через два месяца я стояла у библиотечных дверей во дворце. Но до этого дня произошло столько всего. Экипаж нашелся достаточно быстро. Я погрузила в карету корзину, скрипя сердце, И отдала возничьему серебряную монету, за что меня едва не придушила жабка, и спустя двадцать минут была дома. Пока распаковывала покупки, настроение подскочило до небес, и даже стоимость поездки перестала так сильно волновать. Почистила шкафы от совсем старой посуды, выставила на полки новую, а на формы еще долго любовалась – представляя, какую вкуснятину буду в них готовить. С удивлением обнаружила в корзине формочки для печенья в виде звезд и медвежат. Наверное, Ди положила в подарок. В следующий раз обязательно поблагодарю малышку за приятный сюрприз. Испробовать формочки решила прямо сейчас. И пока замешивала тесто для печенья, почему-то вспомнила Кикимору мистерию. добродушная женщина, вроде бы, От чего же ее так не любят местные? Печенье звезды испеклись минут через тридцать. Я собрала их в красивую новую миску и отправилась к мистеррье. Не планировала навещать ее, но отчего-то сегодня было такое хорошее настроение, что хотелось поделиться им со всеми. Кикимора ползала на гряках с морковью. Я остановилась на углу дома в растерянности, не зная, уйти не отвлекать, или все же попробовать завести беседу за чашкой чая. Мистерия медленно передвигалась, цепляясь за землю коленями и локтями, приблизив лицо к хвостикам морковок. Мне, наверное, послышалось, но кажется, что Кикимора разговаривала с овощами. «Ладно, я согласна с бабульками. Эта женщина невероятно странная».